ведущий от курортного поселка к его жилищу. Внизу он заметил ионофана снова беседовавшего с Авернкой. Его проницательность, достигшая необычайной силы, коварно подсказала ему, что означало покачивание головой, жесты, безнадежности, весь простодушно-зловещий вид этой женщины. И в тишине ветер донес до него роковые слова».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 Он уже представил себе собственные свои похороны, слышал пение священников, мог сосчитать свечи. И тогда красоты роскошной природы, на луне которой, как ему казалось, он вновь обрел жизнь, виделись ему только сквозь траурный флер. Все, некогда солившее ему долгую жизнь, теперь пророчилось скорый конец. На другой день... Вдоволь наслушавшись скорбных и сочувственно жалостливых пожеланий, какими его провожали хозяева, он уехал в Париж. Проспав пути всю ночь, он проснулся, когда проезжали по одной из самых веселых долин Бурбонна, и мимо него точно смутные образы сна стремительно проносились поселки и живописные виды. Природа жестокой гривостью выставляла себя перед ним на показ. То речка Алье развертывала в прекрасной дали блестящую текучую свою ленту, то деревушки, робко притаившиеся в ущельях среди бурных скал, показывали шпири своих колоколен. То после однообразных виноградников ложбине внезапно вырастали мельницы. Мелькали там и сям красивые замки, лепившиеся по горному склону деревня, дорога, обсаженная величественными тополями. Наконец, необразимая, искрящаяся алмазами водная гладь луары засверкала среди золотистых песков. Соблазнов без конца. Природа, возбужденная, живая, как ребенок, еле сдерживая страсти соки июня,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 хорошеньких и задорных, на оживленных юношей, на раскрасневшихся, подгулявших стариков. Ребятишки резвились, старухи, посмеиваясь, вели меж собой беседу. Вокруг стоял веселый шум. Радость словно приукрасила и платья, и расставленные столы. По площади и церкви был праздничный вид. Казалось, что крыши, окна, двери тоже принарядились —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 Я не хочу вставать больше, чем на час. — Какая же у тебя цель? — спросил Бьяншон. — Спать. Это все-таки жить, — отвечал больной. — Вели никого не принимать, даже госпожу Полину да Вичнау, — сказал он Иоанна Фану, пока врач писал рецепт. — Что же, господин раз Есть какая-нибудь надежда? — спросил старик-слуга у молодого доктора, провожая его до подъезда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 каждом взгляде сверкали радость, любовь, наслаждение. Лишь только мертвенно-бледное лицо появилось в дверях, раздался дружный хор приветствий, торжествующих как огни этого импровизированного празднества. Эти голоса благоухания, свет, женщины волнующей красоты возбудили его, воскресили в нем чувство жизни. До вешений странной грезы звуки чудной музыки гармоническим потоком хлынули из соседней гостиной, приглашая это упоительное бесчинство. Рафаэль почувствовал, что его руку нежно пожимает женщина, готовая обвить его своими белыми свежими руками. Это была Акелина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 Явление незавершённое, неожиданное, возникшее слишком рано или слишком поздно для того, чтобы стать прекрасным алмазом. Аполлина, так вы не поняли. Я начинаю снова. Посторонитесь, посторонитесь. Вот она, венец мечтаний, женщина, быстролётная, как поцелуй.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 «Так слушайте же!» Один молодой человек, выезжая чудесным утром из Тура на проходе город Анжер, держал в своей руке руку красивой женщины. И долго они любовались белой фигурой, которая неожиданно возникла в тумане над широкой гладью Лауры, как детище воды и солнца, или же как причуда облаков и воздуха. Легкое это создание то ундины, то сельфины парило в воздухе. Так слово, которого тщетно ищешь, витает где-то в памяти, на его нельзя поймать. Видение блуждало между островами. Оно кивала головой, прячась за ветви высоких тополей. Потом женщина достигла исполинских размеров,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 Хочет защитить свою страну от вторжения современности. Хорошо, я понимаю, это о Полине, а Феодора? О, Феодора. С ней вы еще встретитесь. Вчера она была в итальянском театре. Сегодня будет в опере, она везде. Если угодно, она — это Феодора. Общество Конец книги Читал Александр Воробьев